Солдаты держали журналистов и операторов под прицелом. Я поднялась и увидела, что выверт повернулся к крупнейшему скоплению камер. Драгое злодея хотели захватить город снизу. Поталец значит сулец, подальше от глаз, чтобы устранить всех, кто угрожал их начинанию. Они собирались один за другим захватить отдельные районы города, но забыли о том, что кроме про людей существуют и другие люди, наделённые властью. Обычные смертные обладающие правом принимать решения и оказывать влияние на своих сограждан. Я предпочитаю более прямой путь. Порядок там бай мой. Я буду принимать решения, назначать и получать налоги, решать, кто будет занимать посты. Любой, кто попытается противостоять мне, разделит участь мэра господина Грова имя спадилла. Я приподнялась, чтобы бросить взгляд на сцену. Мэр лежал на спине, грудь судорожно вздымалась и опадала, словно он вдыхал полные лёгкие воздуха и с силой выдыхал. В середине туловища торчал нож, ещё один в плече и ещё один в ноге. Отдец потянул меня вниз раньше, чем я сумела рассмотреть остальных. Мэр не был убит, однако похоже, его жизнь под угрозой. Неужели я молча проглочу это? Я обещала себе, что дам выверту реализовать его план только при условии, что он не сделает ничего недопустимого, а сейчас он, кажется, перешёл черту. Я до сих пор оставалась бездействием, пряталась от солдат и их автоматов только потому, что мэр всё ещё был жив, и я не придумала, что можно сделать, чтобы остановить их. Даже не рассчитывая, что твой план сработает. Раздался голос из динамиков. Директор Свонки начал выверт. "Встаёте на линию огня. Должен отметить вашу смелость, особенно с учётом вашего последнего приключения. Вас похищали не формалы, не так ли?" Насикомо ощущили, как Свонки тяжело склонилась над стол перед сценой и говорила в микрофон председателя. "Твой план обречён на провал с самого начала. Только за то, что ты сделал здесь и сейчас, запугав людей, отдав приказ на убийство трёх человек, Аня пришлёт с тобой протекторат. Вся Америка потребует этого. Неужели ты настолько свихнулся, что думаешь, что тебе позволят короновать себя? Свихнулся? Нет. Чудовище может быть. На лучше сказать, что я каприз природы. Моя сила определяет мою собственную судьбу, формирует её и взращивает. То, что вы здесь видите, то лишь верхушка айсберга. Значит, существует великий замысел? Разумеется. Жаль, что вы о нём не знаете. Цирк Совинка отскочила от стола и низко пригнулась, но это не помогло. Цырк подкинула нож высоко вверх по кривой дуге. Она даже не видела директора, однако клинок взлетел, соверкнул в верхней точке траектории под самым потолком зала и устремился вниз прямиком к своей цели. Передняя часть помещения наполнилась криками. "Кто-то вызвал героев", проговорил Лид. "Мой интерфейс говорит, они в пути". "Хорошо", ответил Выверт. "Цырк, пойдём". Капитаны подразделений, поддерживайте порядок. Мы вернёмся, когда закончим. Эта сука слишком жирная. Не уверен, что за дело, что-то жизненно важное, сказала Цирк. Доведи дело до конца, приказал Выверт и повернулся, чтобы уходить вместе с убер-алитом. Цирк тоже повернулась, небрежно взмахнув через плечо рукой. Три ножа взлетели в воздух зловеще синхронно, почти коснулись потолка и двигаясь как один, начали подать на сувки. Я вот отлё меня было время задуматься, когда я вскочила на ноги и призвала насекомых. Я знала, что их будет слишком мало, что они не успеют, но я не могла оставаться безучастной, наблюдая за холоднокровным убийством. 4-5 жуков, кучка домашних мух, но этого было явно недостаточно. Я приталила насекомых, пыталась убрать их из виду, и сейчас их было слишком мало, чтобы остановить ножи или хотя бы отклонить их движение. Рядом со свынки сверкнула вспышка света, и на секунду я подумала, что у неё есть суперсила. Я, возможно, у неё произошёл триггер, или она до сих пор скрывала их. Но это была не она. Ножи поймал Сталевар, и дал им погрузиться в ладонь по самой рукоятке. Это были стражи. Рядом со Сталеваром у сцены стояла Виста. Она подняла руки, выгибая стены и охватывая ими тех солдат выверта, которые не держали заложников. Крутош стоял в углу помещения, и спускал что-то вроде шоковых зарядов, которые попадали как в солдат, так и в гражданских. На вобоих руках у него были пистолеты, а палящие над плечами турели значительно увеличивали его скорострельность. Первым же залпом он вывел из строя большинство противников, а последующие отдельные выстрелы явно предназначались для солдат, которым удалось подняться на ноги либо поднять оружие. Судя по тому, как у легкость он полил по скоплениям людей, пушки очевидно были нелетальным оружием, предназначенным, чтобы оглушить, а безвредить, а не для того, чтобы причинить вред. Колесница держала оружие, испускающее заряды электричества, вроде того, что я одолжила у Крутоша. Он парил в воздухе над скоплениями солдат и обстреливал их сверху с того раза, как я его видела, костюм изменился. На ногах были роликовые коньки, каждый с одним колесом, а за спиной находилась конструкция, обеспечивающая его полёт. За головой и плечами, не касаясь тела, висел диск размером с автомобильную покрышку, который весь переливался от избытка энергии. С обеих сторон из него выступали крылья, которые испускали острии золотого цвета. Последним в последнем ударной группе был стояк. Он не принимал непосредственного участия в сражении, он стоял возле закрывающей группу солдат куска белой ткани, замороженного во времени. Ему далось резко преломить ход событий. Появились внезапно. Расположение бойцов по помещению продумано, было ясно, что они всё спланировали. Заранее оценили ситуацию, и решили, куда кого разместить, чтобы защитить людей и нанести наиболее эффективный удар, а затем телепортировались внутрь. Я знала, что у них есть технология телепорта, не знала только, что она годилась для людей. Сюда, продивёл Сталевар. Выходите через выход позади сцены. Держитесь ближе к стенам, нужна медицинская помощь раненым. Стражи были изрядно потрепаны, избиты и покрыты синяками, многие части костюмов были недавно заменены. Там, где виднелась открытая кожа, я заметила следы укусов насекомых, которые до сих пор не исчезли. Веста спрятала их под макияжем, но они всё равно были видны. Я замерла от нерешительности. Как бы странно это ни звучало, у меня появилась надежда. Если хороший парень одержит верх, если они действительно побьют Выверта, то я смогу спасти Дину, просто открыв дверь в её комнату на подземной базе. Сейчас по его приказу четверо человек были серьёзно ранены, и если я помогу, Нет, мою помощню не ждут. Это может быть даже опасно отвлечь их в такой момент. Кроме того, мне потом придётся убегать. Уверная победа героев, возможно, заставит их опечатать территорию, чтобы получить свидетельские показания или чтобы убедиться, что никто из солдат не ускользнул, избавившись от своей униформы и смешавшись с толпой. Никто не заметил моей тщетной попытки спасти Суинки, но если станет известно, что в здании находится рой, то чтобы найти меня достаточно будет сузить круг поиска до девочки-подростка. А если я попытаюсь помочь на выиграть выверт, то и я и отец окажемся в жопе. Не имеет смысла смягчить выражение. Злодей сможет не только отомстить, но и сделать это так, чтобы не потерять при этом поддержку моих товарищей. Но если что-то и остановило меня, так это рука отца, схватившая меня за ладонь. Другой рукой он ухватился за мое запястье, словно пытаясь защитить меня своим телом. Лицо было искажено от страха, тело напряжено. "Страже!" крикнул сталевар. "Вся честа!" Често. Раздалось три ответа от стояка Крутошей Колесничева. Солдаты были обезврежены. Отец потащил меня за руку. Большинство людей двигались вниз по проходам, где не было возможности свернуть. Я последовала за ним, позволяя ему вести меня к выходу. Перегруппировка. Станьте шире, лицом к дверям, приказал старвар. Вместо стояка Крутоши Колесничева стремились к центру помещения. Саман остался на месте, наблюдая, как гражданские оказывают помощь раненым. Все за исключением мэра были, кажется, живы, а состояние мэра нельзя было судить. Он лежал без движения, двое человек делали ему искусственное дыхание. "Давай!" крикнул Сталевар, стояк шагнул на метр влево и коснулся Колесничева, тот замер в воздухе. Я перестала понимать, что происходит. Неужели кто-то из стражи был предателем? Нет. Кротуши виста не были удивлены. Оба помогали откачивать Колесничева. "Что вы делаете?" раздались крики из толпы. Но они ничего не делал. Он двойной агент. Я ответил Сталеваров спокойным голосом. Работает на Выверта. Продолжайте движение, выбирайтесь. Ситуация под контролем. Он излучал уверенность. Блин, впервые за то время, пока мы сражались со стражами, за всё время, когда я проклинал героев за то, что они не делали то, что от них требовалось, их поведение подавало надежду. Отец, и я пробирались по проходам мимо солдат, которых обезвредил колесницей. Мы были уже в нескольких шагах от сцены, когда дверь снова распахнулась. Это были выверты лета циркы отряд солдат. Впереди всех шёл Убер. Его металлическое облачение приняло на себя большую часть разрядов электричества, шоковых зарядов крутошей и его турелей. Рукамен прикрывал открытые части тела. Вест начала сводить руки вместе, но прогресс был неспешным. Её сила плохо действовала в присутствии живых существ, тем не менее изменения происходили. Толпа плохо реагировала на сражение. Стрельба, вспышки электричества, люди кричали, вопили и пытались заставить других двигаться быстрее, толкаясь и распихивая соседей. Хуже всего, что они создавали такое количество шума, что я не могла следить за происходящим. Выверт сказал что-то, его слова были услышаны героями, но для меня всё потонуло в хаосе. Мне не хотелось выдавать своё присутствие, поэтому я была ограничена в количестве комах. Небольшая горстка на выверте помогала мне отслеживать его перемещения. Он встал на одно колено позади Убера. Алита вложил в его руку небольшое пульт управления. Он сразу же нажал кнопку. Звук стрельбы изменился. Не только я, многие повернулись посмотреть, что случилось. Крутойш прекратил стрелять. Помещение наполнило пронзительный вой. Он повернулся к стелевору, который начал разрывать его броню. Из-за убера выступил Лита выстрелил в висто. Она куборем покатилась вдоль прохода и врезалась в основание сцены. Следующий выстрел был в стайка, однако тот заморозил себя. Кротуш выхватила с кабуры новый пистолет и выстрелила в Лита. Сталевар закончил разборку брони Крутуша и вытащил нечто напоминающее элемент питания. "Я не смогла разобрать слов, но кто ты стал посмок?" женщина закричала. "Он сказал, что это бомба, диверсия, бежим!" В одно мгновение толпа превратилась в свалку тел, каждый из которых пытался за всех сил достичь лестницы, и движение почти остановилось. Уберлит с циркой выверт двинулись к вестибюлю. Куртюк отпнул дверь, оставив героев разбираться с бомбой, которая сейчас создавала тонкий свист с громкостью нарастающей каждую секунду. Устройство начало светиться, переливаться и испускать золотистое свечение. Куртюк указал на колесницу. Поренёк был заморожен, но его крылья и рюкзак всё ещё работали, поскольку не касались костюма колесницы, а значит, и не попали под эффект стаика. Сталевар выхватил устройство из воздуха, одним движением разорвал корпус. Куртюк дал над проводкой Они кричали что-то друг другу, но я не слышала слов. Стальвар показал наверх. Бомба, точнее, испорченный элемент питания исчез. Был телепортирован в такую же сетке линий, которую Крутош использовал, чтобы призывать свою массивную пушку. Я осознала, что они сделали, телепортировали бомбу высоко в небо, чтобы никто не попал под удар. Вероятно, таков был их план, но он не сработал. Я увидела вспышку света в вестибюле, яркий свет от спускаемого устройствам. Увидела выверта, который обернулся лицом к нам. Его крик потонул в пронзительном визге и crekitал p. Последующие события происходили так быстро, что я успела зафиксировать только отдельные моменты. Бурлящая энергия спортивного элемента питания, тело выверта, разорванное на куски, обломки стульев и щепки досок пола, разлетающиеся по воздуху словно в замедленной съёмке. Затем модар достиг нас, и я видела только белое пелено и чувствовала только боль.